Чрезмерная самоотдача. Порой мы ощущаем, что сильнее вкладываемся в отношения. Более заботливы и внимательны. Постоянно думаем об отношениях. Прикладываем немало усилий, чтобы их наладить. Действительно, мы часто много отдаем. Даже больше, чем имеем сами. И на этом контрасте кажется, что в ответ получаем совсем мало. Почему так происходит? Сильной самоотдачей часто движет идея, что любовь нужно заслужить. Внутри есть убеждение. Меня станут любить, поддерживать, только в том случае, если я все время буду бесконечно хорошей, невероятно отзывчивой и милой. А если не выложусь на полную, то и ждать внимания не стоит. Не заслужила. Желание заботиться часто произрастает из страха быть покинутыми и отвергнутыми, а не из искреннего и здорового желания. Еще одна причина в том, что нам сложно напрямую говорить о своих потребностях. Есть страх отпугнуть ими партнера и, или показаться слишком навязчивыми и требовательными. Кажется, что намного безопаснее продемонстрировать с помощью различных проявлений и действий, насколько жаждешь такой же заботы по отношению к себе. Словно сказать без слов «Смотри, я хочу, чтобы ты обращался со мной так же». К сожалению, эта стратегия часто приводит к разочарованию, обидам и ощущению недостойности любви. Ведь близкий человек порой даже не догадывается, что от него чего-то ждут. Он продолжает вести себя как обычно, думая, что для нас это привычная стратегия поведения, не приносящая дискомфорта. От такой реакции у нас возникает ощущение, что не любят, отвергают, обижают. Важно отдавать столько, сколько вы готовы были бы дать, даже зная, что не сможете получить ничего в ответ. Либо напрямую говорить о своих ожиданиях и желаниях, а не создавать скрытые контракты. Вспомним историю Алины. Она отменяла встречи со своими друзьями, ожидая, что Максим будет делать точно так же. Когда он не оправдал ожиданий, девушка интерпретировала его поведение негативно. Внутри она сформировала контракт. «Если Максим меня любит, то тоже будет отказывать друзьям». Несовпадение вызвало много боли и гнева, ощущение, что близится расставание. А Максим был даже не в курсе таких представлений об отношениях. Эмоциональные качели. Любовь у нас часто ассоциируется с невероятным эмоциональным напряжением. Глубокая страсть, химия, интриги, эйфория, горячо-холодно, бурные ссоры и бурные примирения. Все, что так часто можно увидеть в мелодрамах и сериалах. Ребенок познает любовь через контакт со своими родителями. И именно этот контакт воспринимает как любовь. У детей непоследовательных и непостоянных родителей нежное чувство крепко-накрепко связывается с переживаниями и тревогой. Здесь и возникает парадокс. Чтобы чувствовать себя в отношениях стабильно и безопасно, тревожному партнеру нужен надежный. Но надежный партнер часто кажется им слишком скучным, пресным, спокойным. В общении с ним не возникает знакомого чувства тревоги. Все предсказуемо и понятно. Это пугает, это по-новому, это незнакомо, это не похоже на предыдущий опыт. А главное, это не ассоциируется с любовью, ведь за любовь принимаются тревога и перманентное беспокойство. Возникают мысли, тут что-то не так, нет искры, нет химии, наверное, нет и чувств. Не имея представления о том, какой может быть глубокая и стабильная эмоциональная связь, за эту связь ошибочно принимается знакомое с детства поведение. Есть и другие причины, по которым мы повторяем одни и те же модели поведения в разных отношениях. Наш мозг стремится к созданию непротиворечивой картины мира. Мы склонны к подтверждению своей точки зрения и предпочитаем ту информацию, которая соответствует нашим убеждениям. Если мы убеждены, что недостойны любви, и в отношениях всегда есть риск, что любимый человек покинет, бросит, оставит, то мы можем выбирать, часто бессознательно, именно тех, кто подтвердит эти взгляды. И даже создавать ситуации, опять же, бессознательно, которые еще больше убедят нас в том, что мы правы. К тому же привычный опыт, даже если он болезненный и тяжелый, для нашего мозга в приоритете. Просто потому, что он понятнее, Мы знаем, как нужно вести себя в таких условиях, а вот любая неизвестность создает тревогу. Да, в отношениях с эмоциональными качелями тревога тоже присутствует, но она уже давно знакома. Есть понимание, как справляться с ней, пусть даже и не всегда эффективными способами. Мы знаем, как выживать с теми, с кем есть угроза быть оставленными. Желание подстроиться под партнера. Если у нас тревожный тип привязанности, мы зачастую видим себя в негативном свете. Не считаем, что ценны и достойны любви. В голове витают мысли. «Меня, такой, какая я есть, настоящий, полюбить нельзя». Даже если встречается человек, который проявляет интерес и демонстрирует симпатию, кажется, что он просто недостаточно хорошо успел вас узнать. Из этого следует вывод. Нужно соответствовать ожиданиям партнера, подстраивать свое поведение под его нужды, потребности, представление о романтических отношениях, дабы заслужить любовь, принятие, одобрение. Вспомним Алину, которая насильно старалась привить себе страсть к интересам парней, каждый раз меняя образ жизни. С одним — спортивная, с другим — заядлый геймер. Желание подстроиться может выражаться и в попытках изменить свой характер или даже заставить себя поменять мнение о кардинально важных вещах, чтобы не быть отвергнутым. Парень Маши любил выпивать. Для него алкоголь был необходимым атрибутом молодости и взрослости. Когда он узнал, что Маше вкус алкоголя настолько неприятен, что она уже несколько лет его не пьет, то был крайне разочарован. «А я думал, что мы с тобой будем вместе тусить». Испугавшись за совместное будущее, Маша сказала, что пошутила и переступила через собственные принципы. В юности Егор курил. Сейчас иногда мог выкурить сигарету другую за компанию, но крайне редко. Стремился бросить пагубную привычку. Когда девушка Егора, Рита, увидела его старые фотографии, то разочарованно протянула. «Тебе идет этот дым. Мне кажется, что курение — это очень красиво и мужественно. Эдакая атмосфера старого фильма. Жаль, что теперь тебя редко увидишь таким». Желая нравиться Рите больше, Егор постепенно вернулся к сигаретам. «Знаешь, а мне нравятся свободные отношения, когда мы есть друг у друга, но при этом можем флиртовать, целоваться, даже заниматься сексом с понравившимися людьми. Жизнь слишком коротка, чтобы замыкаться на одном человеке. Хочется попробовать все». «Согласна?» — спросил у Насти Толя, с которым она только начала встречаться. Насти никогда не стремилась к столь высокой степени открытости. Более того, в прошлых отношениях девушки изменяли — Это причинило ей сильную боль, и она долго еще не могла доверять мужчинам. Но страх вновь остаться одной вынудил Настю сказать, «Ты знаешь, я тоже так считаю. Никогда не понимала этих пуританских зануд». К сожалению, эти примеры — не выдумка, а реальные случаи из жизни моих знакомых и клиентов. Позитивная реакция окружающих на такие маски лишь укрепляет веру в то, что любовь нужно заслужить через подавление собственных потребностей, изменение важных взглядов на жизнь. В результате это приводит к формированию еще более негативного образа себя. Любят не меня, а созданную мной картинку. Это не я, я притворяюсь, пытаюсь казаться тем или иной, кем не являюсь на самом деле. Без маски я ничего не стою. Как ни парадоксально, но отчаянно желая избежать отвержения, мы порой приходим именно к нему интеллигентный парень старается казаться дворовым хулиганом рассказывая выдуманные истории а в глубине души мечтает обсуждать прочитанные книги теплая и эмоциональная девушка примеряет маску снежной королевы ведь избраннику нравятся недоступные представляя как потом будет купаться в нежности внутри теплится мысль вот сейчас мы сблизимся начнем отношения сыграем свадьбу я смогу убедиться что меня любят и тогда, наконец, открою себя настоящую или настоящего. А ведь другого привлек именно образ, другой мог даже не предполагать, что это лишь маска. Он искал не теплоту и интеллигентность, а холодность и хулиганство, противоположное. Вот почему так важно оставаться настоящими. Отметим, что речь идет о случаях, когда мы убеждаем себя, что нас это интересует лишь потому, что нравится партнеру когда мы пренебрегаем собственными ценностями, если они идут вразрез с ценностями партнера. Иметь общие интересы и взгляды на мир здорово, однако терять себя в надежде обрести другого — больно. Чаще спрашивайте себя, «Мне это действительно подходит или я боюсь потерять отношения с человеком?» Я иду в этот опыт из искреннего желания и интереса или из страха. Сделал, сделала бы я такой выбор, Если бы точно знал, знала, что мой отказ не приведет к отвержению. Личные границы. Личные границы — это наши ответы на вопросы. Как со мной можно себя вести другим людям, а как нельзя? Что для меня приемлемо в отношениях, а что нет? С чем я готова смириться, и что я готова принимать, а что вызывает у меня сильнейшее отторжение? Что для меня хорошо, а что плохо? Опираясь на свои ценности, убеждения, чувства и потребности, Мы создаем свои границы. Выстраиваем их как дом на протяжении всей жизни. Границы — гарант нашего комфорта в отношениях. Это то безопасное расстояние, на котором мы можем любить другого, а другой может любить нас. У людей с тревожным типом привязанности понимание личных границ зачастую очень размыто или отсутствует вовсе. Это такой дом, в который легко может войти каждый. На дверях не висит замок, окна открыты. Любой человек может в ботинках пройтись по чистому ковру, открыть холодильник, взять понравившиеся вещи из шкафа. Дискомфорт от происходящего подавляется или воспринимается как плата за любовь и за возможность быть в близости с этим человеком. Почему так происходит? Мы часто росли в среде сильного слияния, где не было разделения на твое и мое, а стремление к отдельности было наказуемо, Например, нельзя было закрывать дверь в комнату, во время принятия душа родственники могли туда спокойно заходить, секреты становились общим достоянием. Как мы помним, тревожный тип привязанности формируется тогда, когда родители не настроены на ребенка. Это проявляется и в том, что им сложно отделить свои собственные потребности от потребностей малыша. Например, мама голодна, в это время ребенок начинает плакать. Мама переносит на него свое желание и кормит. Хотя причина слез в том, что у ребенка болит голова, он хочет спать. Маме грустно, поэтому она начинает успокаивать ребенка, притягивать его к себе, когда он не нуждается в этом. Маме весело, и в этот момент она не может понять и увидеть грусть своего ребенка. Все это приводит к стойкому ощущению, что любовь и близость — это про полное слияние с другим и отсутствие личного пространства. Ты — это я, я — это ты. Что чувствую я, то должен чувствовать и ты. Чего хочу я, то должен хотеть и ты. Дабы не отвергли, нужно делать то, чего от меня хотят и или требуют. Это работает и в обратную сторону. Если партнер очерчивает свои границы, то мы можем очень болезненно на них реагировать, воспринимать их как упрек или предательство. Ведь границы — это ограничение разделение мешающие подсознательному стремлению к полному слиянию с другим, в котором видится любовь. Это пугает и может вызывать ощущение неопределенности. Если мне доступно не все, значит, меня не любит. Я ведь могу пойти на все ради другого, даже если предаю себя. Невероятно сильная потребность быть в отношениях. И к чему она может привести? Потребность в эмоциональной и физической близости у людей с этим типом крайне высока. Отношение — большая, если не самая главная ценность, мы отчаянно желаем любви, ценим глубокую связь с близкими и стремимся к ней. Именно это дает ощущение безопасности. Мы можем быть прекрасными партнерами, отзывчивыми, заботливыми, поддерживающими, внимательными, готовыми на многое ради любимых. Но есть и обратная сторона, мы слишком боимся остаться в одиночестве, даже если это одиночество будет спасительным. Опасаясь больше никогда не встретить любовь, мы можем оставаться даже в тех отношениях, которые совершенно нам не подходят или даже опасны для жизни. Оставаться даже с теми партнерами, которые ведут себя неуважительно и грубо. Находиться в болезненных и нездоровых отношениях видится лучшим выбором, чем не находиться в отношениях вовсе. Мы можем закрывать глаза на оскорбительное поведение партнера или даже оправдывать его, дабы не приблизить расставание. Негативный образ самих себя вызывает мысли вроде «Возможно, я сама виновата в том, что он был так груб, наверное, я спровоцировала». Даже если мы примем решение разорвать несчастливые отношения, глубокий страх одиночества в скором времени даст о себе знать. Возникнет непреодолимое желание все вернуть и исправить. Расставание переносится крайне тяжело и болезненно, вызывает чувство отчаяния. Учитывая этот факт, можно заметить еще одну частую особенность. Возможно, мы нередко переходим из одних отношений в другие, не давая себе времени прожить расставание. Решение начать такие отношения замены спонтанны и принимаются из страха и желания заглушить боль, а не из искреннего желания быть рядом с этим конкретным человеком. В начале отношений мы склонны игнорировать красные флаги, тревожные звоночки, стремясь как можно скорее начать отношения или перевести их на следующий этап – поцеловаться, заняться любовью, начать жить вместе, познакомить партнера с друзьями и родственниками, дать громкие обещания и признания. Все эти этапы, разумеется, прекрасны. Проблема заключается в том, что мы слишком стремительно переходим с одного на другой, пропуская важные моменты узнавания другого человека, его ценностей, взглядов на жизнь. Мы принимаем решение вступить в отношения, даже не поняв, подходит нам человек или нет. Процесс знакомства с партнером иногда начинается уже после завязывания отношений, где мы обнаруживаем, что с этим человеком не сможем быть счастливы. На первых свиданиях люди с тревожным типом кажутся чрезмерно откровенными и нетерпеливыми. Столь высокая степень самораскрытия — способ справиться с тревогой и как можно скорее слиться с другим. Мы часто теряем себя в отношениях, ставя на первое место желания и потребности своего партнера. Поэтому расставания переносятся крайне болезненно, морально разрушают и приносят отчаяние. Сильный страх одиночества и утрата собственной идентичности вместе с потерей партнера. Ведь люди с тревожным типом привязанности зачастую подстраиваются под любимых, буквально меняя собственную личность. В период расставания протестное поведение может проявляться еще более активно. Смириться с потерей близости невозможно, поэтому протестное поведение становится более настойчивым. В попытках восстановить важную связь мы можем постоянно проверять социальные сети бывших партнеров, бесконечно звонить и писать им много сообщений, выходить на контакт через общих друзей и знакомых или стараться подстроить случайную встречу, вызвать их ревность, дарить дорогие подарки, прибегать к любым попыткам привлечь внимание. Обычно мы вспоминаем только хорошие моменты, идеализируя своих бывших партнеров, внутренне предполагая, что эти отношения были их единственным шансом на счастье. Интимная близость. Секс — это способ углубить не только физическую связь с партнером, но и эмоциональную. Рассмотрим, как тип привязанности влияет на сексуальную жизнь в широком смысле. Не только на физический процесс, но и на убеждения, взгляды, чувства, связанные с этим аспектом жизни. Что может быть характерно для нас в сексе, если у нас тревожный тип привязанности? Очень тяжело переживаем, если партнер отказывает в интимной близости. Отказ воспринимается как признак отвержения и нелюбви. Это работает и в обратную сторону. Мы часто соглашаемся на близость, даже если не хотим ее. Есть внутреннее ощущение, что партнер может бросить, если ему отказать мы склонны соглашаться на неприятные, нежелательные или даже болезненные для нас сексуальные практики. По вышеперечисленным причинам у нас может появиться разочарование и негативное восприятие собственного сексуального опыта. Секс часто используется как способ подтвердить любовь и достичь эмоциональной близости с партнером, удовлетворить свои потребности в привязанности, восстановить связь с партнером, получить подтверждение, что в отношениях все в порядке. Негативное видение себя может мешать расслабиться во время сексуальной близости. Мысли во время процесса могут быть заняты переживаниями по поводу привлекательности своей фигуры и внешнего вида, сомнений в том, насколько они желанны для партнера. Любое изменение в чистоте, длительности, поведения партнера во время секса заставляет переживать и сомневаться в отношениях. Секс выступает как своеобразный термометр для измерения уровня близости в отношениях. Отношения типа «друзья с привилегиями» или «секс на одну ночь» в большинстве своем крайне болезненная практика, но мы можем вступать в такие отношения, надеясь, что эта связь перерастет в нечто большее. Обычно раньше других начинаем половую жизнь и имеем большее количество партнеров, что связано со страхом отвержения, со страхом остаться покинутыми. Сильные стороны. В завершении описания столь противоречивого типа привязанности, как тревожный, не зря по-другому его называют амбивалентным, мне хотелось бы упомянуть о его сильных сторонах. Люди с тревожным типом привязанности преданны и великодушны, заботливы и добры. Они намногое готовы ради своих близких. Главное ⁇ найти здоровый баланс между своими и чужими потребностями. Готовы работать над отношениями. Чаще делают первые шаги, чтобы наладить контакт с партнером. Я уверена, что большинство слушателей этой аудиокниги принадлежат именно к этому типу привязанности. Вдумчивы, способны глубоко мыслить, рефлексировать. Эмпатичны и чувствительны к настроению других. Это помогает настраиваться на своих партнеров оказывать им поддержку и быть рядом. Позволяет достаточно легко сближаться и входить в контакт с новыми людьми. Замечают лучшее в людях, показывают партнерам их положительные стороны, помогая нормализовать и стабилизировать самооценку. Очень внимательно к деталям. Да, обычно эта внимательность реализовывается в фокусе на негативных моментах, но если научиться использовать ее – Для более глубокого понимания как собственного эмоционального опыта, так и опыта партнера, это может быть крайне полезно. Возможно, прослушанная информация вас расстроила. Кто-то злится и испытывает гнев, кто-то грустит и печалится, кому-то страшно и тревожно. Уделите немного времени себе и своим ощущениям в теле. Обратите внимание на мысли, что появляются в вашей голове. Постарайтесь отнестись к себе с добротой, состраданием И пониманием. Мы разбираем характерные и не всегда приятные особенности вовсе не для того, чтобы заниматься самобичеванием, оскорблять, корить и ругать себя. А чтобы понять, почему в отношениях мы ведем себя именно так, с чем это связано. Осознать, что эти модели поведения не характеризуют нас как личность. Мы не родились с ними, мы просто научились так испытывать любовь. И в определенные моменты, Нам это было необходимо, чтобы просто выжить. Повышая степень осведомленности о своем типе привязанности, о своих потребностях, триггерах, ограничениях, паттернах поведения, мы нормализуем свой опыт. Очень часто в комментариях под моими видео люди благодарят меня. Я поняла, что такая не одна. Раньше я считала, что со мной что-то не так, что я неадекватна. Оказалось, моему поведению есть психологическое объяснение. Помимо этого, учась отделять себя от своей чувствительной системы привязанности, мы получаем возможность выбирать свое поведение. Согласитесь, намного сложнее это делать, не зная о существовании других вариантов. Как поддержать партнера, если у него тревожный тип привязанности? Постарайтесь создать предсказуемую и прозрачную обстановку в отношениях. Важно говорить открыто и честно о своих мыслях и планах, даже если неопределенность кажется более безопасным вариантом. Например, если вы идете на встречу с друзьями и знаете, что задержитесь допоздна, вам может быть сложно сказать об этом своему тревожному партнеру. В этом случае вы можете говорить ему то, что он хочет услышать, а не свои реальные желания. «Да, я вернусь пораньше, буквально на пару часиков туда зайду». В моменте это кажется более приемлемым, однако на самом деле такая стратегия приведет к еще большей тревоге и ощущению, что вам нельзя доверять, ведь слова и действия расходятся. Обещайте, только если можете выполнить. Будьте ясными и конкретными в тех случаях, когда это возможно. Расставлять четкие границы через слова привязанности и любви. Постарайтесь обозначать свои границы более мягко, показывая, насколько и почему это важно для вас. Покажите, что границы — не угроза близости, а способ защитить отношения, сделать их лучше для вас обоих. Сравните. Во время работы и встреч с друзьями я не смогу отвечать на твои сообщения. И я вижу, что ты беспокоишься и переживаешь, когда я не сразу отвечаю на твои сообщения, если я на работе или сижу с друзьями. Но мне очень ценно личное пространство и время. Я люблю тебя, и при этом мне важно порой побыть в одиночестве, заняться своими делами, увидеться со знакомыми. Для меня это про баланс а потом я вернусь к тебе, и мы весело проведем время вместе, только друг с другом. Почаще напоминайте о том, как они важны для вас. Говорите «я люблю тебя», «ты не представляешь, насколько я ценю тебя», Наши отношение очень многое значит для меня», «ты потрясающий человек». Важно, чтобы ваши слова шли от чистого сердца. Почаще обнимайте, целуйте, держите за руки, позволяя почувствовать эмоциональную связь на физическом уровне. Говорите о своих чувствах через уязвимость. Вместо того, чтобы отталкивать, когда обстановка накаляется, расскажите о том, как их поведение и слова влияют на вас и ваши отношения. Когда мы открываемся нашему партнеру, делимся с ним нашими переживаниями, то и он готов открыться нам. «Мне становится очень грустно, когда?» «Мне страшно, когда?» «Я переживаю, если...» Слушайте, старайтесь валидировать чувства, своего тревожного партнера. Эмоциональная поддержка далеко не всегда связана с полным согласием с точкой зрения другого человека. Часто это про то, чтобы дать пространство, чтобы близкие могли поделиться своими переживаниями, могли почувствовать себя услышанными и увиденными. Это возможность сказать «я вижу твою боль», «я понимаю тебя», «я рядом с тобой», даже если вижу ситуацию по-другому.